Кусты зашевелились. Лошадь фыркнула, а Рейнаван подпрыгнул. Из зарослей вышел, подтягивая штаны, дед, классический представитель местного фольклора. Один из бродячих попрошаек, сотнями выпрашивавших подаяние у женских монастырей и еду по корчмам и крестьянским дворам, Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Дед, разумеется, выглядел как положено типичному нищему. Его сермяга была из пещерина разноцветными латками, луковые лапти и кривая клюка, говорили о том, что их владелец исходил немало дорог. Из-под драной шапки, материал для которой поставляли в основном зайцы и кошки, выглядывали красный нос и всклокоченная борода. В руке дед нёс волочащуюся по земле торбу, а на шее, висящую на верёвке, оловянную крошку. Помоги вам, святой Вацлав и святой Винсент, «Святая Петранелла и святая Едвига, покровительница!» «Куда ведут эти дороги?» — прервал летанию Шарлей. «Которая будет в свитницу, дедушка!» «Э-э-э!» — -э -э", приложил дед ладонь к уху. «Чего говоришь?» «Куда, спрашиваю, дороги ведут?» «А-а-а! Дороги! А-а-а! Знаю!» «Вот эн-то идёть на Альшаны, а та — к свебодзицам, а вон та — это... Ну, подзабыл, как его...» «Неважно, — махнул рукой Шарли, — я уже понял. Если туда на свебодзицы, то в противоположную сторону на Становице, что на Шеговском тракте». «Значит, к свитнице через Яворову гуру ведет как раз эта дорога. Будь здрав, дедок!» «Помоги вам, святой Вацлав!» «А если на этот раз прервал Рейн-Иван? Если кто-нибудь станет тебя о нас выпытывать, так ты нас не видел, понятно?» «А чего же не понять? Помоги вам, святая!» А чтобы ты хорошо помнил, о чём тебя просили, Шарльей пошарил в кошельке. Возьми-ка, дедушка, генишку. Батюшки Светы, благодарствую. Помоги вам и тебе тоже. Глянь, Шарлей обернулся, прежде чем они немного отъехали. Посмотри только, Рейнмар, как он радуется, как ощупывает и обнюхивает монету. наслаждается её толщиной и весом право же такая картина истинная награда для дающего Рейнхон не ответил занятый наблюдением за стаей птиц неожиданно взлетевших над лесом и верно продолжал болаболить шарлей с серьёзной миной шагая рядом с лошади никогда не надо безразлично и бездушно проходить мимо человеческого горя никогда не следует поворачиваться к бедняку спиной в основном потому что бедняк может неожиданно заехать клюкой по затылку ты меня слушаешь рейнмар нет гляжу на птиц какие птицы о псякре в лес скорее в лес живо Чарльз размаху хлестнул лошадь по крупу, а сам кинулся в лес с такой скоростью, что рванувшаяся в галоп лошадь смогла его догнать только за линией деревьев. В лесу Рейнон соскочил с седла, затянул лошадь в чащу, потом присоединился к Домериту, наблюдающему за дорогой из-за деревьев. Некоторое время всё было спокойно. Птицы замолкли. Стало так тихо, что Рейнован уже готов был посмеяться над Шарлеем и его излишними опасениями, но не успел. На распутье влетели четыре всадника, под лом от копыт и храп лошадей окружили деда. — Это не Стшегомский, — буркнул Шарлей. — А значит, это... — Рейнвар! — Да. — Да. глухо подтвердил тот. «Это они». Кирилл Эйсон, наклонившись в седле, громко спрашивал о чем-то деда. Сторг из Горговец напирал на него конем. Дед крутил головой, молитвенно сводил руки, несомненно желая, чтобы конникам помогала святая Петранелла. «Кунц-Аулок», узнал, удивив Рейн Ивана Шарлей. «Он же...» Кири Лейсон разбойник. А ведь надо же рыцарь из известного рода. Сторк из Горговец, и Сыбик из Скобылей-главы, редкостные мерзавцы. А вон тот в куниной шапке Вальтер де Барби, преданный епископом Анафием из-за нападения на фортварк в Очицах. собственность Рацебушских доминиканок. Ты не говорил, Рейнмар, что по твоим следам идут аж такие знаменитости. Дед упал на колени, по-прежнему сложив руки, умолял, кричал и колотил себя в грудь. Кирилесон свесился с седла и хлестнул его по спине плёткой. Вслед за ним воспользовались плётками сторк и остальные, причём возникла толкотня, во время которой все мешали друг другу, а кони начали пугаться и биться боками. Поэтому сторк и проклятый епископом де Барби соскочились с сёдел и принялись дубасить вопящего деда кулаками, а когда тот упал, начали бить ногами. Дед кричал и выл так: что аж жалость брала. Рейн-Иван выругался, ударил кулаком по земле. Шарлей косо взглянул на него. «Нет, Рейн-Иван», — холодно сказал он, — «и не думай. Это не французские куколки из Стшегома. Это четверо тертых, перетертых, вооруженных до зубов бандитов и мясников». Это кунс аулок, с которым, пожалуй, я не управился бы даже один на один. Так что отбрось глупые мысли и надежды. Надо сидеть тихо, как мышь под метлой и смотреть, как мордуют ни в чём не повинного человека. Именно, ответил Домирит, не опуская взгляда. Потому что если уж выбирать То моя жизнь мне гораздо милее. А я, кроме всего прочего, ещё задолжал нескольким людям. Было бы неэтично и глупо рисковать, лишив их шансов вернуть свои деньги. Впрочем, мы напрасно болтаем. Всё уже кончилось. Им надоело. Действительно, де Барби и Сторк угостили деда несколькими прощальными пинками, наплевали на него, запрыгнули на коней и через минуту разбойничья шайка уже мчалась галопом, погикивая и взбивая пыль в сторону его ровой гуры и свитницы. Не выдал, вздохнул Рейново. Избили его и испенали, а он нас не выдал. «Вопреки твоим насмешкам нас спасла поданная бедолаге милостыня, ибо милосердие и щедрость, если б Кирилейсон вместо того, чтобы хвататься за плеть, дал ему скоиться...» «Дедунья выдал бы нас, не задумываясь», — холодно сказал Шарлей. «Едем». «К сожалению, снова по дикому бездорожью». Кто-то тут помнится совсем недавно хвастался, что оторвался от погони и замёл за собой следы. А не следует ли, Рейнон как бы не заметил сарказма, и глядел как дед ползая на четвереньках ищет ворву шапку, а не следует ли отблагодарить? Дать ему ещё немножко. У тебя же есть полученные от грабежа деньги, Шарльи. Приви Чуточку милосердия. Не могу. В бутылочных глазах Демерита сверкнула издёвка. И как раз из милосердия я дал деду фальшивую монету. Если вздумает расплатиться одной, его только вздуют, а если поймают с несколькими, повесят. Так что я милосердно позволю ему избежать такой участи. В лес Рейнмар В лес. Не будем терять времени. Пошёл краткий и тёплый дождь, а как только он прекратился, лес начал затягивать туман. Птицы молчали, было тихо, как в церкви. Твое гробовое молчание, проговорил наконец шедший рядом с лошадью Шарлей, вроде бы о чём-то говорит. Похоже, о недовольстве. Попробую угадать. Дедок? Да. Ты поступил скверно. Неэтично, говоря деликатно. Ха. Человек, привыкший хендожить чужих жён, начинает учить меня морали. Не сравнивай, уважаемый, вещи несравнимы. Тебе только кажется, что они несравнимы. Кроме того, мой грязный, по твоему мнению, поступок был продиктован заботой о тебе. Прости, но это трудно понять. По случаю я тебе объясню, Шарлье остановился. Однако сейчас предлагаю сосредоточиться на более важном. Я, например, понятия не имею, где мы находимся. Заблудился в этом треклятом тумане. Ореновan осмотрелся, взглянул на небо. Действительно, просвечивавший сквозь клочья тумана белый кружок солнца, ещё мгновение назад видимый и указывавший направление, теперь исчез совершенно. Плотная мгла висела низко, иногда даже скрывала верхушки самых высоких деревьев. У земли Туман местами лежал так, что папоротники и кусты, казалось, выглядывают из молочного океана. — Вместо того, чтобы убиваться над судьбой убогих дедов, — снова заговорил Домерит, — и маяться от душевного разлада, ты бы лучше использовал свой талант, чтобы отыскать дорогу? — Не понял. — Ради бога, не изображай из себя невинная дитятка. Все ты прекрасно понял. Рейнован тоже считал, что без новензов не обойтись, однако не слез с лошади, медлил. Он был зол на Домерита и хотел, чтобы тот это почувствовал». Лошадь фыркала, хрипела, трясла головой, топала передними копытами. Отзвук топота глухо разносился по погружённой в туман чещёбе. Я чувствую запах дыма, вдруг заметил Шарли, где-то неподалёку жгут костёр. Лесорубы или углежоги? У них мы узнаем о дороге. А твои магические инвензы оставим до лучших времён. Демонстрацию неудовольствия тоже. Он пошёл быстрее. Рейнван едва поспевал за ним. Лошадь косилась, упиралась, беспокойно хропела, давила копытами сыроежки. Выстланная толстым ковром прелых листьев земля начала вдруг понижаться, и, не заметив, как они оказались в глубоком яру. Склоны Яра покрывали наклонённые и скорёженные, обросшие лишайями мха деревья. Их корни, обнажённые използающей почвы, казались щупульцами чудовищ. Рейнхон почувствовал, как по спине поползли мурашки. Лошадь фыркала. Из тумана перед ним послышалась ругонь шарлея. Демирит стоял там, где яр разветвлялся на два рукава. Туда, уверенно сказал он. Яр продолжал разветвляться, они оказались в самом настоящем лабиринте из балок и аврагов. Там, казалось, Рейну Ивану, запах дыма шёл со всех сторон сразу. Однако Шарлей шёл прямо и уверенно, лихо ускоряя шаг и даже начал посвистывать и перестал так же быстро, как начал. Рейнован понял почему, когда под подковами захрустели кости. Лошадь дико заржала. Рейнован соскочил, обеими руками повис на узде и в самое время Панически храпящая гнидая, глянула на него испуганным глазом, попятилась, тяжело колотя копытами, круша черепа, тазовые и бедренные кости. Нога Рейн Ивана увязла между поломанными ребрами человеческой грудной клетки, он стряхнул их, дико махнув ногой, он дрожал от отвращения и от ужаса. Чёрная смерть, сказал стоящий рядом шарлей. Болезнь 1380 года. Тогда вымирали целые деревни, люди бежали в леса, но и там их настигал мор. Мертвецов хоронили по ярам, так вот здесь. Потом животные выкопали трупы и растощили кости. — Вернемся, — закашлялся Рейн-Иван, — вернемся как можно скорее. Не нравится мне это место, не нравится мне этот туман, не нравится мне запах этого дыма. — А ты трусоват, — психидничал Шарли, — словно девочка. — Мертвяки он не докончил. Послышался свист, виск. И хохот до да такой, что они аж присели. Над Яром, волоча за собой искры и хвост дыма, пролетел череп. Прежде чем они успели остыть, пролетел другой, свистящий ещё страшнее. "Возвратимся", глухо сказал Шарлей, "как можно скорее. Не нравится мне это место". Рейнован был совершенно уверен, что возвращаются они по собственным следам, той же дорогой, по которой пришли. И однако вскоре путь им преградил отвесный откос балки. Шарлей Молчерс вернулся, направился в другой ров. После нескольких шагов здесь их тоже остановила отвесная, покрытая путаницей корней стена. Что бы к черти взяли? Прошипел Шарли и поворачиваясь. Не понимаю. А я, простонал Рейн-Иван, боюсь, что да. Нет выхода, буркнул Демерит, когда они в очередной раз уткнулись в тупичок. Надо вернуться и пройти через кладбище. Быстрее, Рейн-Марр, раз-два. Погоди. Рейнван наклонился, смотрелся, пытаясь найти нужную траву. Есть другой способ. "Теперь?" резко прервал Шарлей. "Только теперь? Теперь-то на это нет времени". Над лесом со свистом пролетела очередная черепная комета, и Рейнван тут же согласился с Домеритом. Они пошли по навалу костей. Лошадь храпела, трясла мордой, пугалась. Рейнван с величайшим трудом тащил её за поводье. Запах дыма крепчал. В нём уже можно было различить ароматы трав и чего-то ещё, неуловимого, тошнотворного, пугающего. А потом они увидели костёр. Костёр дымил неподалёку от вывернутого с корнями дерева. На огне стоял, испуская клубы пара, покрытый сажей котелок. Рядом вздымалась куча черепов. На черепах лежал чёрный кот в типичной кошачьей размарённой позе. Рейнон и Шарлей остановились как вкопанные. Даже лошадь перестала храпеть. У костра сидели три женщины. Двух заслонял дым и пыхящий из котла пар. Третья, сидящая справа, казалась довольно пожилой, её тёмные волосы действительно густо припорошило седина, но выдубленное солнцем и непогодой лицо было обманчиво. Женщине можно было дать и 4, и 80 десятков лет. Она сидела в небрежной позе, покачиваясь и неестественно крутя головой. "Приветствую", проскрипела она, потом громко и протяжно рыгнула. "Привет, Тан Глэмс, барон Глэмс. Танам баронам Глэмза" Был Макбет